Глава тридцать девятая. Схватившись одной парой рук за ивовые ветки, а другой за макушки молоденьких елок, она уставилась на Неждану. Та пискнула и спряталась за спину Лисьера. «Как она так быстро нашла нас?» «Она ищет, вот и находит». Голос аптекаря стал глухим, сосредоточенным. Бросив быстрый взгляд на мостик в Погорскую деревню, он проговорил. Нельзя допустить, чтобы она проникла в деревню Погоров. Я слово дал. Надо уводить ее. Как? Девушка тяжело дышала, не в силах отвести взгляд от черной фигуры жницы, ее когтистых лап и морды, с которой на тощую грудь капала слюна. С отвращением видела, как внутри пузыря, прикрытого ребрами, плещется что-то противное, буро-серое, очень напоминающее чей-то не до конца разложившийся труп. Не в силах сдержать тошноту, нежданно отвернулась, осела. Ее вырвало. «Нашла время», — пробормотал Лисьер, делая шаг назад и в сторону, к тропинке. Он с сожалением понимал, что по лесу далеко не убежит. Жница рыкнула и сделала шаг навстречу. Лисьер забрал склянки, проговорил, стараясь не поворачиваться к голодной твари спиной и не выпускать ее из вида. «Разделимся». Как скажу, ты в лес беги во весь опор. Я ее отвлеку и от погоров уведу. Поняла ли?» Нежданно кивнула, но исполнять приказ не торопилась. «А как найдемся в лесу?» «Заблудишься, лешего зови моим именем. Он тебя ко мне приведет». И шумно втянув носом пропахший тиной воздух, сгорбился, поманил рукой, приглашая жницу следовать за ним. «Что ты, тварь, кошья по миру шастаешь, не угомонишься никак?» Жница переводила искрящей ненавистью взгляд с нежданы на него и опять на неждану. Та, приникнув к траве, шагнула к кустам. Тварь угрожающе зарычала. Лисьер поднял толстую ветку, кивнул княжне «Сейчас!» И тут же бросил корягу в жницу, целистой в голову. Неждана бросилась на утек. Скрывшись за ветками, она помчалась по тропе, оставив за спиной дикий рев жницы. Деревья с хрустом и стоном крошились, звук неистовой борьбы уходил куда то в лес к оврагу нежданно мчалась до тех пор пока не поняла что вокруг нее тишина что даже шелест отдаленные битвы до нее не доносится. прильнув к земле прислушалась тоже тихо ни топота ног ни грохота только шелест листвы до да щебетания птиц. «Лисьяр!» — позвала и ее голос подхваченный птицами полетел высоко выше деревьев выше облаков опустившись на землю девушка обхватила колени руками и принялась ждать лесяр спотыкаясь и падая манил за собой женницу после первого удара та взревела, от злости вырвала несколько елок с корнями бросила в человека аптекарь едва успел увернуться так ручищ у тебя много а глазомер никуда не годится юноша не отпуская ее взглядом пятился к кромке леса Там, за вековыми соснами, он знал каждую тропинку, каждая коряга могла стать укрытием. А мелкие неприметные болотца могли утянуть в свою пучину не одно создание, будь то нежить или жить. «Давай, пойди-ка, прогульнись по садочкам, по маленьким лесочкам». Жница, бессмысленно пялись на него, шла следом, будто привязанная. Лисьяр манил ее за собой, уводил дальше от Погорской деревни. Добравшись до ближайших деревьев, юркнул в густую листву и побежал. Женица зарычала где-то над головой, на лисьяра пахнула тошнотворно-сладким, гнилостным. «Эй, ты чего отстаёшь?» Заорал он, чтобы тварь не подумала переключаться на Неждану, и, надеясь, что девушка послушала его, и убежала уже достаточно далеко, чтобы тварь её не почуяла. Треск вырываемых с корнями деревьев, ворох веток и листвы осыпал юношу, будто дождем. Вырвавшись вперед, он нырнул под корягу и отдышался. Стараясь не шуметь, он поглядывал в щель в коре, наблюдая, как женица подслеповато смотрит по сторонам, как таращится в пустоту и рвано дышит. Она у него на крючке, никуда не денется. Элисьяр, встав на четвереньки, переполз под соседнее дерево, как раз вовремя. Взловонная морда показалась рядом с его прежним укрытием принюхалась. Юноша перекатился подальше, снова укрывшись от ее взгляда. Быстро поднявшись, побежал. Отбежав немного, позвал за собой. Поднял камень, удачно валявшийся у тропинки, бросил в сторону твари, удерживая ее внимание. Та, ломая кусты, бросилась ему наперерез. Лисьер едва успел уклониться и юркнуть между деревьев. Женица, сунувшись было за ним, застряла. Зарычала. С зубастой пасти потекла длинная слюна. Лисьер, уперев руки в колени, согнулся пополам, посмотрел из подлобья лоби. «Ух, ловкая ты, тварь! Едва меня не прикусила!» Он выпрямился. «Но я-то ловчее буду». Жница, уставившись на него, дернулась. Зарычала утробно, зло. Жидкость внутри ее желудка пузыря закипела, вспенилась. Лисьер поморщился. «Фу, ну и вонь от тебя!» Женица рывком дернулась вперед, умудрилась просунуть одну руку и потянулась к юноше. Тот отскочил, оступившись, упал, больно ударившись коленом о корень. Застонал. Дерево, удерживавшее женицу, затрещало. Крона его всколыхнулась, накренилась. Дерево угрожающе застонало. Лисьяр понял, нужно торопиться. Приготовил одну из склянок, откупорил пробку. «Лисьяр!» — пропел знакомый голос. Уж не думал, что тут с тобой встретимся. От неожиданности у аптекаря выпала из рук склянка. На тропинку вышел Званко. Да не один, а с дружиной. Лисьяр моргнул, покосился на замершую за спинами людей тварь. «Званко», — покачал головой. «Ты не вовремя». Княжич не успел что-то ответить. Тварь, заметившая людей, коротко рыкнула, напрягла грудь и переломила дерево чуть выше собственного роста. Лисьер озадаченно выдохнул. Плохо дело. У него повреждено колено, бежать не сможет. Званка со своими людьми, и он не успел напоить женицу живой водой. Совсем все плохо. Званку замер, уставившись на тварь. «Что это?» — спросил изменившимся голосом. Лисьер повел плечом, отозвался невесело. «Это женица, она хочет меня съесть». «Но, может, теперь тебя даже больше?» Дружинники и Званко, как один, отпрянули к деревьям. Лисьер с сомнением поморщился. «Не поможет. Жница уже выбрала их своей жертвой». Бросившись к людям, она схватила ближайшего дружинника одной лапой, встряхнула его так, что с него слетели сапоги, а голова на сломанной шее повисла безвольно. Схватив его за голову другой рукой, дернула ее, окончательно оторвав. Кровь брызнула на деревья, листву, окропив Званко, Лисьера и остальных дружинников. Женица, отбросив тело и встав на четвереньки, выгнула спину, приготовилась к атаке. «Беги!» — Лисьер успел крикнуть, прежде чем она сделала следующий шаг. Сам схватил обломок вырванного ею дерева, огрел тварь по хребтине, заставив оглянуться на него. Обозлившись, она оттолкнула его, сбив с ног, и бросилась на оцепеневших людей. Падая, Лисьяр видел, как полетели в разные стороны их растерзанные тела, оторванные руки, головы. Видел, как полоснула она когтистой лапой позвонка. Тот осел, но тут же был прикрыт своей дружиной, доставшей из ножен мечи. «Уходите!» — орал Лисьяр, перекрикивая хруст ломающейся плоти. «Убирайтесь отсюда!» Вложив пальцы в рот, он пронзительно засвистел, привлекая внимание рассвирепевшей твари оставшиеся в живых дружинники не сговариваясь подхватили раненного звонка побежали прочь жница дернувшаяся было за ними была остановлена лисьяром разведя руками будто заваривая варево в невидимом котле он шептал в черном теле злая боль унесла весь разум твой рассекая часть души мать чернава покажись Он не смог подняться, отполз к дереву. Смотрел на жницу из-под лобья, пронизывая взглядом, припечатывая словом. Последняя, совсем призрачная надежда. Жница застонала. Встав на четвереньки, опустила на грудь голову, тряхнула ей. Огляделась, скользнув взглядом по изувеченным телам, фрагментам человеческих тел. Лисьер откупорил склянку, повертел перед собой. Женица уставилась на светящиеся огоньки, вырывавшиеся из склянки, озадаченно прислушалась к серебряному звону, рассыпавшемуся вместе с ними. Аптекарь поманил ее к себе, протянул склянку. «На, отведай». Нежда она готовила. Услышав имя княжны, женица встрепенулась и сдала звук, похожий на плач. Лисьяр склонил голову к плечу и подобрал ноги, попробовав сесть жница подобралась ближе. Аптекарь приготовил вторую склянку, откупорил ее. «Лови!» Лисьяр бросил обе склянки в пасти жницы Та проглотила их, как наживку. Светло-голубые огоньки осели на глубине мутной жидкости внутри пузыря. Женица застонала, схватилась передней парой лап за голову, запрокинула ее и по-человечески заплакала. Лисьяру на мгновение показалось, что снадобье стало помогать. Воодушевившись, он привстал, опёрся ладонью о ствол дерева. Он наблюдал. Рухнув на землю, жница металась. Она стонала, изрыгала проклятия, её кожа покрылась бурыми пятнами, похожими на гниющие язвы. Дыхание стало рваным и больным, сиплым. «Ну же...» Лисер не уходил, ждал. Жница затихла. Тощая грудь вздымалась, из гортани вырывался не то стон, не то молитва. Перевернувшись на живот, она встала и, покачиваясь, побрела прочь. И от поляны, и от погорского жилья. И чем дальше она отходила, тем тяжелее становилась ее походка. Лисьер понял. Снадобье спасло ему жизнь, но ножницу не подействовало. Что-то еще держало ее в этом мире и не давало опрокинуться в коще царство